Он отступил шаг назад, и первый боец, рослый, в старой телогрейки, парень из стариков по фамилии Лучкин, вонзил в бровку лопату, отвалил к ногам пласт еще свежей, по летнему сырой земли. По другую сторону начал обрушивать землю другой боец в новенькой зеленой каске. — Так, остальные прикройте их, взять в руки гранаты, — распорядился Круглов. «Ни черта! Еще мы посмотрим!» Отплевываясь от поднятой траншеи пыли, Волошин отошел на несколько шагов назад, прислушался. Невидимый пулемет справа все стучал очередями по склону, вижа несли через высоту вины, и их раскатистые разрывы непрерывно сотрясали землю. Но в траншеи стрельба прекратилась. Конечно, немцы не могли их оставить в покое, значит, готовились ударить как следует. Отрезав их от основных сил батальона, они, конечно, могли не спешить. Деваться тут все равно было некуда. Из блиндажа выдвинул все тот же чумазый боец, взбитый на бекрень шапки. «Товарищ капитан, лейтенант зовет». Оглянувшись на застывшего возле бойцов круглого, Волошин повернул назад и спустился по ступенькам в добротный, под двумя бревенчатыми накатами блиндаж. В его полутме трудно было рассмотреть что-либо. Он только увидел торчащие на проходе ноги в сапогах и обмотках и несколько напряженно серевших полутме лиц, по виду которых становилось ясно, что это раненые. Тут же, привалясь спиной к стене, полулежал на шинели Маркет. «Что с вами?» — спросил Волошин. «Серьезно раненый?» «Да вот в ногу!» — шевельнул лейтенант забинтованный без сапога голенью. «Так, что видно, опять вам командовать!» «Куда как здорово!» — подумал Волошин. «Принять это командование в такое завидное время!» Батальон разрублен на несколько частей, одна из которых застряла под высотой, другая сунулась в эту мышеловку, управления никакого. Комбат ранен и теперь уступает командование. Но так или иначе, он тут старший по званию. Придется, видно, руководить ему. Зачем вы рваться впереди всех? Что и кому вы доказали этим? Теперь вы понимаете положение батальона? Я уже отпонимался, с мрачной отрешенностью сказал Маркин. Я ранен. А до ранения вы не удосужились подумать? А что мне думать? Прикажут, полезешь куда, и шило не лезет. Да, вздохнул Волошин и, тихо выругавшись, опустился у прохода. Шла война, гибли сотни тысяч людей. Человеческая жизнь, казалось, теряла обычную свою цену и определялась лишь мерой нанесенного ею ущерба врагу. И тем не менее, будучи сам солдатом, И сам ежечасно рискуя, Волошин не мог чувствовать, что все-таки самое ценное на войне – жизнь человека. И чем значительнее в человеке истина человеческая, тем важнее для него своя собственная жизнь и жизни окружающих его людей. Но как бы ни была дорога жизнь, есть вещи выше ее, даже не вещи, а понятия. переступив через которые, человек разом терял свою цену, становился предметом презрения для ближних и, может быть, обузой для себя самого. Правда, к Маркину это последнее, по-видимому, не относилось. Вронив на колени руки, Волошин посидел минуту и почувствовал, как запекло в правой кисти. По пальцам на сапог живо сбежала теплая струйка. Он тронул кисть левой рукой и увидел на пальцах кровь. «Что за чертовщина?» — подумал он. «Даже не заметил, когда ранила». «У кого есть бильд?» — спросил он, сдвигая рука в шинели. «Вот у его!» — послышалось за его спиной, и Волошин вздрогнул. Из полутемного угла блиндажа на него страдальчески смотрели знакомые глаза рядового Авдюшкина, И на пронзила испуком. Авдюшкин был из пропавшей группы Нагорного. Авдюшкин, ты? Я, товарищ комбат. Ты что, ранен? Раненый, товарищ комбат. Вот ноги у меня простреленные. А Нагорный? Нагорный убытый. Его гранатой было. Тут, в траншейке. Утром? Утречком, ну... Постанывая с усилием, говорил Авдюшкин. Как мы сунулись, ну и он навалился. Псих поры были, только я остался. И то во фрица и спас, привязав ноги. Какой фриц? Вот цей! Кивнул головой Авдюшкин. И только теперь Волошин рассмотрел в сумраке блиндажа тоже бледное лицо немца, который тихо сидел в углу за Авдюшкиным. Ты ж радитый! «Растрелить надо!» — сказал от входа Чемазый. «Еще его не хватало!» «Не дам! Ни!» — убежденно сказал Авдюшкин. «Вин меня спас! Все хороший, Фриц, А то б я кровью сплыл в этом блиндаже! А ну, Фриц, дай комбату бинта!» Фриц действительно что-то понял из их разговора и, поворошив в кармане шинели, достал свежий сверток бинта, который Авдюшкин протянул Волошину. Волошин левой рукой начал торопливо обертывать кисть правой. Рана, в общем, была пустяковая, пуля скользнула по мякоти, он даже не заметил тогда. Однако кровью залила весь рукав. Связывая концы бинта, он прислушался к очередям и разрывам на склоне, с недоумением заметив, что в траншеи все пока стихло. После вчерашнего происшедшего за это утро его уже не так, как вначале, мучил случай с Нагорным, хотя он по-прежнему сознавал свою вину по отношению к сержанту и его бойцам. Но к этому времени в его переживаниях столько перемешалось, наслоясь одно на другое, что о Нагорном он перестал думать. Он с сожалением и печалью подумал об Иванове, без всякой помощи оставленном, им в воронке, где тот, возможно, и погиб. Волошин всегда заботился в первую очередь о раненых, стараясь их вовремя эвакуировать из-под огня, а вот лучшего своего друга эвакуировать не сумел. Не смог. А здесь, что ж, здесь ему придется все-таки вступать в командование, не батальоном, конечно, от которого он был отрезан, а этой маленькой группой, чтобы как-нибудь отбиваться до вечера. Вечером, возможно, к ним и пробьются. Но ему не понравилась эта неожиданная встреча с Авдюшкиным и его спасителем немцем, с которым теперь неизвестно, что было делать. Может, лучше бы этот Авдюшкин молчал о своей перевязке. Так было бы проще. Так нет. раззвонил перед всеми. Теперь разбирайся. «Так», — сказал он, перевязав руку. «Надо отбивать траншею, иначе они нас выбьют отсюда». «С кем отбивать?» — мрачно сказал Маркин. «С кем есть? Надо собрать все гранаты. Может, немецкие гранаты остались?» «Немецких полно», — зашевелился в углу раненый. «Вот целый ящик. А ну давай его сюда». Волошин вылез в траншею. Сверху все грохали разрывы и стегали пулеметы по склону, не давая подняться ротам. Ротам следовало срочно помочь отсюда, чтобы те смогли помочь им. Только объединив все усилия, они могли спасти себя и чего-то достичь. Разъединенность была равнозначна гибели. Бойцы уже перерыли траншею, соорудив ней невысокую по пояс. и Волошин скомандовал «Стоп, больше не надо, всем запастись гранатами, вон блиндаже гранаты». Глазами он сосчитал бойцов, у завала их оставалось шестеро, двоих он встарядил к пулемету, плюс двое их, офицеров, раненые блиндаже, конечно, не в счет, но и без раненых их набирается больше десятка». Если воспользоваться этой непонятной паузой и с помощью гранат ударить вдоль по траншеи, может и удалось бы пробиться к вершине, чтобы заткнуть глотку тому крупнокалиберному пулемету, который сорвал им все дело. Тогда, возможно, поднялась бы восьмая с остатками седьмой. Бойцы торопливо разобрали из разделенного на соты желтого ящика немецкие гранаты с длинными деревянными ручками. Пустой ящик сунули в устванную соломой и засыпанную гильзами ячейку сбежавшего пулеметчика. Волошин опустился на ящик. «Что, будем штурмовать траншею?» — спросил, обернувшись Круглов. Волошин задержал взгляд на энергичном, подвижном лице комсорга. «А что же остается, лейтенант? Лучше штурмовать, чем убегать. Как вы считаете?» Комсорг подошел ближе и опустился на корточки, жадно досасывая немецкую сигарету. «Боюсь, мало сил, капитан. Больше не будет. Подавим пулемет, поднимутся роты». Круглов сунул в землю и притоптал сапогом окурок. «Если подавим и если поднимутся». «Это, конечно, вся война, если...» Но отойти с этой высоты после стольких жертв и усилий он не мог, потому что повторить все сначала ни у него самого, ни у батальона уже не было силы. Сидеть же в бездействии означало предоставить инициативу немцам, которые, конечно, не замедлят ею воспользоваться. Значит, надо пытаться. Надо отбить хотя бы половину траншеи. Что ж... "Ясно", сказал Круглов, вставая, и негромко скомандовал бойцам: "Приготовиться к штурму".